Они медленно шли по улице. Позади осталась открытая дверь, самодельная деревянная вывеска над которой гласила «Первоклассный бар». Чуть ниже болталась картонка со словами «Напитки, очень дешево». Они удалились от бара уже футов на двадцать, когда Олтман вдруг остановился и зашагал назад. «Эй, и куда ты?» — откликнула его Ада. «Мне нужно выпить», — объяснил Олтман. «Надо помянуть Хэммонда!» Он толкнул дверь заведения. В ту же секунду завсегдатые, исключительно местные жители, подняли глаза на вошедших и замолкли. Олтмен прошел к стойке, которая представляла собой просто штабель старых ящиков, и заказал два пива себе и Аде. Бармен протянул бутылки, и олтман огляделся по сторонам, выискивая свободное место. Но все столики оказались заняты, а несколько человек даже подпирали спиной стену. Олтмен расплатился и вышел с двумя бутылками в руках на улицу. Они уселись прямо на пыльную обочину возле первоклассного бара, прислонились к хлипкой стене и принялись пить пиво. Темноту разгонял лишь неверный свет, проникавший через полуоткрытую дверь. я беспокоюсь — произнёс Олтман и поставил бутылку на землю. — Из-за чего? — Из-за всего. Из-за того, что происходит в Чексулубе. Этот импульс, подводный аппарат, рассказы, которые ты слышала, сны, которые всем снятся в последнее время, а теперь ещё и это существо на берегу. Мне кажется, у нас серьёзные проблемы. — У нас с тобой? — У всех. Может, конечно, я просто становлюсь параноиком, «Тем более лучше бросить эту затею!» — пробурчала Ада. Олтман оставил ее реплику без внимания. Он потянулся за пивом, но вдруг обнаружил, что бутылки на прежнем месте. Нет. Он повернулся, поискал ее, но не нашел. Тогда Олтман зажег фонарик и посветил вдоль стены здания, туда, где сгущались тени. Луч выхватил из темноты мужчину. В Данильзе грязной одежде, по всему видно изрядно набравшегося. оборванец стоял, запрокинув голову, и жадно поглощал содержимое бутылки. «Этот пьяница забрал мое пиво», — сказал Аде, обескураженный Олтман. Тем временем мужчина допил, причмокнул и выкинул пустую посуду в темноту. Затем, прищурившись от бьющего в лицо света, посмотрел на утмана и Аду. Олтман опустил фонарик немного ниже. Пьяница протянул руку и щелкнул пальцами. «Кажется, он просит еще и твое пиво!» — усмехнулся Олтман. Ада что-то тихонько сказала мужчине по-испански, и тот кивнул в ответ. Она протянула свою бутылку. Оборванец быстро ее схватил, поднес к рту и в несколько глотков выхлебал содержимое. Эту пустую бутылку он также отбросил в сторону и, довольный, привалился к стене. «Привет!» — сказал Олтман. Мужчина тщательно разгладил свою грязную рубашку и ответил «Муча гасто!» Произношение и манера речи пьяницы никак не вязались его за трапезным внешним видом. Он перевел взгляд на Аду и, чуть наклонив голову, произнес «Энкатадо!» «Мы с вами уже встречались», — обратилась к нему Ада. «Вы мне рассказывали разные истории, не помните?» Мужчина взглянул на нее слезящимися глазами, но ничего не ответил. Затем прижался затылком к стене и прикрыл веки. В этой позе он стоял так долго, что Олтман даже подумал, а не заснул ли их загадочный собеседник. Неожиданно оборванец подал голос. «Как вас зовут?» — спросил он по-испански. «Я Майкл Олтман, а это моя подруга, Ада Кортес. Ну а вас?» Мужчина не обратил внимания на вопрос Олтмана. «Премного благодарствую за выпивку», — продолжил он. Пожалуй, излишне вежливо. А потом повернулся к Аде. «Кортес! Славная, именитая испанская фамилия! Правда, не из тех, которым питает любовь мой народ!» Причины вам должны быть известны. У моего народа очень долгая память, и не стоит нас за это винить. Ада молча кивнула. Ада в переводе с древнееврейского означает «украшение». Замечательное имя для такой красивой женщины, как вы. Несколько веков назад это имя носила дочь знаменитого красавца-поэта, увы, Хромоногова, а еще столетия или около того спустя так назвал свою книгу один известный писатель. откуда вы все это знаете?» — не сдержало удивление ада. «Имена и названия были моим хобби, пока единственным увлечением не стала выпивка и только выпивка». Странный оборванец повернулся к Олтману. «Майкл, так зовут архангела, стоящего по правую руку от Господа Бога. Вы религиозный человек, Майкл?» «Нет». Тогда будем обращаться к вам не Майкл, а Олтман. Олтман — это ведь немецкая фамилия? — Да, — сказал Олтман, — но я из североамериканского сектора. — У вас не немецкий тип лица, — заявил пьяница. Надеюсь, вы не обидитесь на мои слова, но чья кровь в вас течет? — Я полукровка, — уклончиво ответил Олтман. — Во мне много всего намешано. — По вашему лицу, я вижу, что и с нами вы тоже имеете родство. «Дьявол думает, что знает вас, но вы известны ему только отчасти!» «В жилах моей матери текла индейская кровь», — подтвердил Олтман, — «не ведаю только какого племени». «Сдается мне, нашего она была племени!» «Понятия не имею!» «Что?» — удивилась Ада. «Твоя мать была частичной индианкой? Ты мне никогда не рассказывал?» «Она не любила это обсуждать. Не знаю, почему». Я редко об этом задумываюсь. — Вы здесь с какой-то целью, — заявил пьяница. — Я приехал сюда с садой Очень может быть, что и так, но это не причина. — И в чем же, по-вашему, причина? Мужчина улыбнулся. — Ваша фамилия? — Альтман. Альт означает старый. Ман с двумя Н. Человек. Но вы не старый человек, вы молодой. Как вы это объясните? «Это просто фамилия. Важность имени становится понятна только тогда, когда его потеряешь, как потерял я!» С горечью в голосе произнес оборванец. Снова прижался затылком к стене и прикрыл глаза. «Возможно, и другое значение», — продолжил он через некоторое время. «Альт можно перевести и как древний, но это почти то же самое, что старый. Альтман можно понимать как старый человек». Или старый слуга, или, если это не будет слишком большой вольностью с моей стороны, мудрый человек. Мужчина, наконец, оторвался от стены и внимательно посмотрел на Олтмана. Глаза его сверкали в свете фонаря. Какое же значение подходит вам? Некоторое время все сидели молча. Олтман снова решил, что странный собеседник заснул. «Идем?» — спросил Унаду. — Если еще угостите, — тихо сказала оборванец, — я выложу, что мне известно. — О чем? — поинтересовался Олтман. — О чем вы расспрашивали всех в округе? Мужчина скрестил пальцы. — О хвосте дьявола! — Вот мы живем здесь, — прихлебывая из бутылки, начал рассказ о оборванец. — Рядом с тем местом, где дьявол ушел под землю в самый ад и оставил только свой хвост. «Вы, наверное, не поверите, но все это чистая правда. Я вижу, вы, Альтман, не верите. И тем не менее я здесь не для того, чтобы сказать вам. Это нас, меня, вас и других юкатанских майя призвали стеречь дьявола и загнать его обратно в ад, когда он появится на земле. То существо, что было сожжено на берегу, оно не единственное. Отец рассказывал мне и о других. Сам он их не встречал». «Да и дед его тоже, и прадед не наблюдал, но, быть может, прапрадед и видел. Но ну, если не он, то уж кто-то из наших предков с ним точно сталкивался. В хвосте дьявола тикают часы, они особенным образом отмеряют время и судят нас соответственно этому. Когда приходит назначенный час, хвост дьявола просыпается, и с его пробуждением мертвецы возвращаются к нам». Они приходят на наши берега, они проникают к нам в голову. Мы уничтожаем вестников на берегу и умоляем тех, что говорят с нами в нашем сознании, заставить хвост снова погрузиться в сон, ибо мы не готовы его слушать. Мы не обсуждаем эти темы с чужаками, но вы чужак лишь отчасти, и думаю, с вами можно говорить, да и кроме того, я сам теперь человек без имени». Поэтому не так уж важно, что я делаю и с кем разговариваю. Ведь разве можно наказать человека, который стал безымянным? Когда я услышал, как вас зовут, и из вашей фамилии понял, вы мудрый человек, то решил, что с вами я буду говорить. Я своими собственными глазами видел эту тварь. Если бы у меня было имя и были дети, я бы назвался им и заставил их запомнить, как это сделал мой отец чтобы они могли передать мое имя дальше своим потомкам, а те своим. Таким образом мы узнаем вещи и постигаем их, так мы их запоминаем. Я собственными глазами видел эту тварь, она напоминала человека, но это был не человек. У людей есть отдельно ноги и руки, а у этого руки соединялись с ногами, и невозможно было сказать, где заканчивается одно и начинается другое. У человека есть лицо, а у этого на месте лица зияла дыра. У человека есть скелет, который формирует тело. У этого все ребра на спине торчали наружу и переплетались друг с другом в спираль. У человека есть легкие, которые выполняют определенную функцию и сохраняют форму. А легкие твари все раздувались и раздувались и поднимались у нее над спиной, точно шар которые накачивают газом. Как такое возможно? И это была не та же самая тварь, о которой говорил отец и велел мне запомнить его рассказ, а другая. Тварь эта своим видом не была похожа ни на одно живое существо. А когда она выдыхала воздух, он уже был иной, чем тот, что она вдыхала. Из него уходила вся жизнь, он становился нездоровым, он вонял, и людей от него душил кашель. У нас есть специальные ритуалы, чтобы гнать прочь дьявола или его приспешников. Его забытые языки, которые мы вспоминаем и на которых говорим во времена, когда мертвые возвращаются и нашептывают нам в уши. На этот раз нас вел за собой мальчик, ребенок, едва ли понимавший хоть малую толику из того, что делал. Существуют танцы и определенная последовательность шагов, при помощи которых можно сдержать тьму. Каждая фаза танца отражает один из этапов развития жизни. Мы танцуем, а тварь попадает в ловушку и делается уязвимой. Когда она уже не может выбраться, мы ее уничтожаем. Но я заметил в этом отродье нечто такое, о чем никогда бы не стал вспоминать, ни за что бы не рассказал бы своим детям, если бы они у меня были. Из-за этого-то я и не смог танцевать вместе с остальными». То, что я видел, никак не вяжется с историями, которые мне довелось слышать. И единственный способ облегчить бремя это поделиться с вами. На одной конечности твари, будь она человеком, я бы сказал, что на руке имелась татуировка. и Я уже видел такую прежде. Несколько недель назад в баре на руке одного матроса. Он сидел рядом со мной. Он был изрядно навеселе и хвастался своей татуировкой. Она изображала женщину, оседлавшую волну, и в ладонях она держала солнце. Я еще отметил, с каким мастерством сделан рисунок. На следующий день матрос и след простыл. Он ушел в море, а потом его татуировка обнаружилась у той твари, которую мы сожгли на берегу. А теперь, Альтман, скажите вот что. Объясните мне одну вещь если вы, конечно, мудрый человек, а не старый слуга. Откуда взялась татуировка? Эта мерзость каким-то только ей ведомым способом похитила ее? Или же причина в том, что тварь не всегда была монстром, и татуировка сохранилась с того времени, когда она была человеческим существом? Когда они направились к дому, Олтман инстинктивно, словно желая защитить, обнял ладу за плечи. По дороге оба не проронили ни слова. Самые разнообразные мысли переполняли голову Олтмана, и он не в силах был справиться с их бесконечным потоком. Он пытался убедить себя, что не верит рассказу старого пьяницы, что все это не более чем фантазия. Но он собственными глазами видел останки на берегу. Он был не в силах поверить и в то же время не мог не верить. От такой раздвоенности возникало чувство, будто в голове беспокойно бурлит огромная, непознаваемая вселенная. Необходимо было что-то предпринять, или позабыть обо всем, или что-то делать.